Глава 33. «Мы нашли джип», — подозреваемый отвечает описанию. «Некоторое сходство есть. При нем нет удостоверения личности, но он упомянул ваше имя». Я кивнула Харбу. Метод тролления был его идеей. Мы отрядили шесть групп, прочесать частым гребнем территорию в радиусе десяти кварталов от моего хвоста телохранителей. Останавливали грузовые фургончики и минивены. Обыскивали припаркованные машины, опрашивали людей. «Мы сейчас на пути, лейтенант. Куда его доставить?» «Приведите его в комнату Си». Я положила трубку и протянула руку доктору Малруни. «Ваши предположения были чрезвычайно ценны. Возможно, мы как раз поймали своего преступника. Спасибо за помощь». Мы пожали друг другу руки, и он вручил мне свою визитную карточку. «Рад был помочь». Не стесняйтесь звонить, если что-то еще понадобится. Чтобы сэкономить мои силы, мы с Харбом воспользовались лифтом. Все это ощущалось как-то немного обыденно, но именно так заканчивается большинство успешных расследований. Скорее комариным писком, чем громом фанфар. Неважно. Коль скоро преступник был в наших руках, я была счастлива. Но все мои надежды разбились в дребезге, когда я увидела, кого привели в комнату для допросов. «Здравствуйте, лейтенант!» На одиноко стоящем деревянном стуле сидел Финниа Страут и улыбался мне с терпеливой снисходительностью. «Это тот человек, который вломился в твою квартиру?» подтолкнул меня локтем в бок харп. Я нахмурилась. «Нет», — ответила я. «Этого зовут Финниа Страут, через два Т. Да мне его криминальный послужной список». Я вошла и, закрыв за собой дверь, покачала головой, адресуясь легиону копов, сидевших по другую сторону непрозрачного с моей стороны стекла. Затем перевела внимание на своего партнера по бильярду. — В чем дело, Финн? Ты что, за мной следил? — Я видел тебя в новостях. Ты сознательно стараешься выманить на себя пряничного человека. — Какое ты имеешь к этому отношение? Финн пожал плечами. — У меня было немного свободного времени, и я решил своими глазами увидеть, как работает эта ваша схема. «У вас три команды по два человека. Каждый отрабатывает восьмичасовую вахту. Они держатся за тобой на расстоянии не больше двух сотен футов и до того бросаются в глаза, что нарочно не придумаешь». В комнате для допросов пахло дымом, потом и отчаянием. Фин, тем не менее, выглядел совершенно спокойным и даже позабавленным. «Ты так и не сказал, почему следовал за мной? Я рассудил, что убийца сделает еще попытку» но заметит твой экскорд точно так же, как его заметил я. Поэтому я пристроился сзади, чтобы посмотреть, не делает ли кто-нибудь то же самое. Я до сих пор не до конца понимала, к чему он клонит, но ощутила волнующее покалывание. — И ты что-нибудь заметил? — он кивнул. — Я заметил две легковые машины и четыре грузовика. Во всех было по одиночному водителю мужского пола. Все вели себя подозрительно. Я записал марки, модели и номерные знаки. — Где эта запись? — Мы ведь друзья, Джек, не так ли? Я нахмурилась. К чему вдруг такая уклончивость? Мне бы хотелось так думать, Финн. — А друзья оказывают друг другу услуги, верно? — Так значит, это услуга. — Конечно. Я не люблю, когда моих друзей обижают. Уверен, что и ты смотришь на дело так же. Теперь все встало на свои места. У тебя, очевидно, неприятности. Хранение. Кокаин. Суд будет в следующем месяце. Мне светит срок. И немалый. Финн поскреб свою лысую голову. Прозрачный намек на свое заболевание. Но этого срока у меня уже не осталось. Я не ответила. Повисло молчание. Я знала окружного прокурора, и дело пряничного человека было достаточно значимым, чтобы за его арест Он продал и жену, и мать. Но я не любила сделок с преступниками. Даже с полезными и сотрудничающими. Даже с теми, которые играют со мной в пол. Я сейчас вернусь. Я покинула комнату для допросов и в коридоре столкнулась с Харбом. Он вручил мне распечатку данных по криминальной биографии Фина. Там было несколько обвинений в нанесении телесных повреждений. Два — в попытке убийства. Одно — в непредумышленном убийстве — едва в убийстве второй степени. Никаких приговоров. В каждом случае либо обвинение было вскоре снято, либо подсудимый оправдан. — Ты, кажется, однажды арестовывал этого парня? — Да. На него наскочили несколько вооруженных хулиганов. Двоих он убил, а еще троих отправил в больницу. Сама защита. Трау даже не был вооружен. Надо заметить, что у всех других жертв нападений Фина после имен стоял номер уголовного дела. То есть у каждого тоже был криминальный послужной список. Единственное его правонарушение, не связанное с насилием, был кокаин. Дело было заведено недавно, всего пять месяцев назад. Количество найденного кокаина было достаточным для того, чтобы даже указанный окружной прокурор предъявил обвинение в хранении с целью сбыта, а не просто в хранении. Я вернулась обратно в комнату Си. Финн сидел, закинув ногу за ногу и выглядел совершенно непринужденно. — Чем ты зарабатываешь на жизнь, Финн? — спросила я. — Проворачиваю сделки. — Торгую наркотиками. Он скорчил гримасу. — Я не торгую наркотиками. Тебя арестовали с 30 граммами кокаина. — Я его не продавал. — Это что же, для личного пользования? — презрительно фыркнул Харп. Финн смерил его взглядом. — Морфий расслабляет. Делает слезливым. Кокаин снимает боль и позволяет сохранять бодрость. «Где вы берете кокаин?» — спросил Харп. Финн пропустил его вопрос мимо ушей и сосредоточил внимание на мне. «Так мы помогаем друг другу или продолжаем указывать друг на друга пальцем?» Я пристально посмотрела в глаза Финна. Его личная жизнь меня не касалась, но я действительно не любила наркотики, особенно тех, кто их употреблял и продавал. С другой стороны... Тогда в бильярдной он спас меня от бандитов, и он же, быть может, только что обеспечил нам крупнейший прорыв в нашем расследовании. И хотя я была служителем закона, профессионалом, который никогда не позволял личным чувствам влиять на его поступки, мне по-своему нравился этот парень. Договорились. Я улажу это с окружным прокурором. Могу я получить письменное подтверждение? У тебя есть мое слово. Он кивнул... Затем передал мне свою записную книжку. Первой шла запись Белый джип, фургон, развозящий мороженое r912556. Харп, проверь этот номерной знак. Это может оказаться тот, кого мы ищем. Бенедикт удалился с записной книжкой. Финн встал и сунул руки в карман. Я могу идти? Да, спасибо. Спасибо тебе. Я слышал, ты получил огнестрельное ранение, как нога. — У меня есть запасная. Он усмехнулся. — Ты чертовски упрямая, бескомпромиссная цыпочка. Может, как-нибудь еще встретимся. Нам так и не удалось доиграть тот последний пул. Я сверюсь со своим ежедневником. Я придержу для тебя стол. Он повернулся и вышел. Харба и нашла в его кабинете. Выражение его лица без слов сказала мне все. — Номерной знак принадлежит автомобилю Крайслер Voyager. По сводкам, номер был украден полгода назад. Я медленно выдохнула. Не было ни малейшего шанса выйти на водителя по чужим украденным номерным знаком. Самое большее, что мы могли сделать, это опубликовать словесный портрет преступника и надеяться, что кто-то откликнется. Ты проверил другие номера? В процессе. А тем временем нам надо все равно продолжать операцию ТРАЛ. «Может, преступник до сих пор пасет наших парней?» То был выстрел с дальнего расстояния. Надежда была слаба, но это было единственное, что мы могли сделать на данный момент. «Согласна. Пойду к себе, славлю волну». Аппарат громкой связи на моем столе позволял мне следить за проведением операции. Короткие отрывистые очереди полицейских диалогов в промежутках между долгими периодами молчания. Перемежающие, взрывающие периоды тишины. Были допрошены еще несколько подозреваемых, но ни одного не арестовали. Спустя два часа, в течение которых чувствовала себя сторонним наблюдателем на своем собственном расследовании, я выключила рацию. Уныние навалилось на меня, как ватное одеяло. — Ты есть не хочешь? — Харп протиснулся в дверь с пакетом поджаристых свиных корочек. — Нет, спасибо. У меня совершенно не было аппетита. Даже перспектива отведать еду домашнего приготовления не привлекала. Вероятно, мне следовало позвонить и отменить свое свидание с Лейтомом. Мы его поймаем, Джек! Я не хочу провести остаток жизни, мучимая мыслью об ускользнувшем от меня преступнике. Мой друг уселся напротив меня. — Так перестань мочиться У тебя все по-другому, Харп. — Почему это? Я тоже хочу схватить этого ублюдка! — Но у тебя есть жизнь вне полицейской службы. А для меня это все. Хар поставил пакет. Надо было знать, что если Бенедикт отставляет еду в сторону, значит, относится к какой-то теме очень серьезно. Ты сама в ответе за те решения, которые приняла в своей жизни, Джек. Ты имеешь то, что сама для себя выбрала? Я посмотрела на него. Я потратила больше двадцати лет, вкалывая на полицейской работе. Я никуда не хожу, ни с кем не встречаюсь. Я разрушила свой брак. Все, что я умею делать, вот эта работа. Но если я даже ее не могу выполнить как следует, тогда какой вообще, черт подери, смысл в моей жизни? Я закусила нижнюю губу, глаза наполнились слезами. Мне была омерзительно собственная слабость, и я терпеть не могла себя жалеть, но слова Харба действительно попали в больное место. Все верно. Я находилась здесь потому, что сама выбрала эту жизнь. Но что, если я сделала неправильный выбор?» Мой напарник положил руку мне на плечо. «Джек, ты лучший полицейский, какого я знаю. Если кто и схватит этого типа, то только ты». Я глубоко вдохнула и задержала дыхание, надеясь где-то в самой глубине души, что Харп прав.